Глава 29. Я закричала первой, а следом Мартейн. «Ари, где ты? Ари!» Мы оба бросились к носу парусника только за тем, чтобы увидеть, как черные волны накрывают хрупкое тело призывательницы и утягивают на глубину. Миг, и уже было не различить, в каком месте Адриана упала и где ее искать. На миле вокруг простирались беспокойные воды залива. «Нет, я найду тебя!» Выдохнул Тейн и начал срывать с себя парадный сюртук, не обращая внимания на открытую рану в плече. Он не чувствовал ни боли, ни страха. Тень, призванная Адрианой, пронзительно завизжала и полетела к лодкам. А мы-то были уверены, что все враги мертвы. Только теперь стало ясно, что один выжил. Его скрюченная фигура виднелась на фоне звездного неба. Ветер доносил хриплое рычание. Раненый убийца пытался сложить еще одно заклинание. Мартейну было не до него. Я с ужасом поняла, что ни за что не остановлю советника. Он, не раздумывая, прыгнул за борт и через пару секунд скрылся под толщей колышущейся воды. А я осталась одна на изломанном кораблике. Лишь мертвый змей безучастно лежал головой на лавке и смотрел в небо потускневшими зелеными глазами. «Она жива!» – сказала я себе. Адриана была еще жива, потому что ее демон яростно рвал уцелевшего убийцу, пока тот не захлебнулся в предсмертном крике. Теневые существа могут находиться в нашем мире до тех пор, пока призвавший их маг не отправит их обратно. или пока он не умрет». Я металась от одного борта к другому, высматривая Мартейна. Тень кружила над водой, жалобно и протяжно подвывая. От потустороннего голоса существа на меня накатывал парализующий страх. Меня и без того трясло от холода и магического истощения, но все это было ерундой в сравнении с жутким одиночеством посреди ночного моря. Перегнувшись через край парусника, я звала моих хозяев по именам. Мне хотелось заглушить вопли демона. Но от собственного крика, уносящегося во тьму, стало еще страшней. Я принялась считать вслух: до десяти, потом до ста. Сколько может находиться под водой человек? А стихийный маг а раненый стихийный маг, у которого закончились силы. Вопросы сменялись неутешительными ответами. Мы рыдали вдвоем я и брошенный хозяйкой демон, но голос существа становился все тише и тише. Не уходи! Пожалуйста, не уходи! взмолилась я. Но тень прощально вздохнула. и растаяла в воздухе. И тогда я замолчала и остановилась. Время замерло для меня. Неосознанно сжав кулаки, я смотрела во мрак. До меня медленно доходил смысл всего происходящего. Так же постепенно, наверное, умирала моя любимая хозяйка. Холодное море минута за минутой забирало остатки жизни из ее тела. Я представила, что где-то подо мной, на дне, Мартейн Фоули в последний миг отыскивает любимую жену, но не находит сил выплыть. Выходит, наши враги все-таки победили? В воде все так же плясали звезды, и я смотрела на этот танец, до крови прикусив губу. «Так не должно быть!» – прошептала я, сопротивляясь злой судьбе. «Это неправда!» Две звездочки выбивались из общего ритма. Они словно плыли на неведомой глубине и с каждым мгновением разгорались все ярче, наливались алым светом. Позже я узнала, что это светились камни в обручальных кольцах моих хозяев. «Мартейн!» – не веря своим глазам, произнесла я. Вода забурлила, взметнулась мне в лицо холодными брызгами, и из морской пучины вынырнул советник Фоули. В руках он крепко держал бесчувственное тело Адрианы. Веревку, крикнул Мартейн, отплёвываясь и фыркая. «Хороша же из меня помощница! Вместо того, чтобы подготовиться, я вопила в темноту и мысленно хоронила дорогих мне хозяев». «Она жива?» – спросила я, когда Тейн выбрался и вытащил свою ношу на дно кораблика. «Ари!» – он провел руками над ее грудью и протянул мне ладонь. Зелье. Я торопливо вытряхнула флакончики разноцветного стекла себе на колени. Дорожная аптечка не была рассчитана на битву с отрядом боевых магов, но я отыскала согревающий эликсир, чтобы разогнать стылую кровь, и концентрат для восстановления магических сил. В детстве я видела, как старшие мальчишки однажды спасли утонувшего друга, перевернули его на живот, выдавили всю воду, что он успел проглотить и вдохнуть, а после привели в чувство при помощи амулета, бьющего молний. Мартейн владел магией воды, но это не помогло. «Она не утонула», – покачал головой советник. «Под водой она не дышала». Выходит, сбившая хозяйку заклинания парализовала ее и осторожно прильнула ухом к груди Адрианы и различила еле слышное биение сердца. Пульс то стихал совсем, то возвращался. «Сердце бьется, Мартеин! Она жива!» «Моя любовь!» Он пришел к себе жену и тихо баюкал, стараясь отогреть. Губы советника были синими от холода, кожа стала мертвенно-белой. а на рану вообще невозможно было смотреть без содрогания. Я выхватила из-под лавки одеяло и укутала их двоих, как сумела. «Господин, надо плыть домой!» «Моя Ари!» — только и ответил он, закрыв глаза. «Надо плыть, тогда мы успеем помочь ей!» — крикнула я. Впервые в жизни я повысила голос на хозяина. Тейн поднял отяжелевшие веки и посмотрел на меня. «Не вздумай потерять сознание, слышишь? Говори, что делать, Тейн!» Он нахмурился. Ничего, пусть отругает меня потом, когда все страшное будет позади. Пусть накажет обнаглевшую рабыню, так как ему вздумается. Но сейчас ему придется послушаться меня, хочет он того или нет. О чем я только думала? Советник пытался сконцентрироваться и сдвинуть с места кораблик. Направлять ветер в парус было бы гораздо легче, чем создавать нужное течение воды, но выбора у нас не было. От паруса остались лишь обгорелые клочки. Несмотря на холод у Мартейна на лбу выступили крупные капли пота. На виске отчаянно пульсировала синеватая жилка, но магические силы были на исходе, и стихия не желала повиноваться. Я заново перебрала оставшиеся пузырьки и поднесла к губам тена настойку белого лунника. Это эльфийское зелье готовили жрицы богини Ниры. Не совсем то, что нужно, но сколько-то сила оно вернет. «Больше ничего нет, только противоядие», — сказала я. Советник с трудом оторвал взгляд от жены и посмотрел на меня. «Значит, ты...» Сердце замерло в груди, когда я оглянулась на Хиса. «Что я? Он заберет мою жизнь, чтобы спасти Адриану? Жизнь рабыни немного стоит, я всегда помнила об этом, но все равно это прозвучало неожиданно больно». «Дай мне руки, Элли». Я сделала шаг, и советник крепко взял меня за запястье. Его пальцы все еще были мертвенно-холодными. «Это быстро, господин Мартейн?» схватив ртом воздух, спросила я. «Я быстро умру?» И тут он все понял и покачал головой. «Ты не умрешь, Элли. Я возьму силу твоего дара», — объяснил он. «Она гораздо больше, чем ты думаешь. В тебе еще полно магии, до которой ты не можешь дотянуться, потому что только начала обучение. Это не больно, но...» Но я рубка присела рядом, чтобы советнику, который держал Адриану на коленях, было удобнее. «Я буду занят течением и парусником. Когда почувствуешь себя плохо, сразу скажи или обрви связь». «Хорошо, господин». пообещала я и приготовилась. В ответ на прикосновение Мартейна кровь ожила во мне. Дар заструился по жилам. Я перестала стучать зубами и почувствовала мягкое тепло. Где-то во мне скрывался тайный источник магии, о котором я пока не знала, и сейчас он раскрылся, заполнился до краев. Энергия пульсировала в груди, перетекала к опустошенному Мартейну, а он не медлил ни минуты. Как только ощутил прилив сил, сразу сдвинул с места кораблик и плавно погнал его в сторону острова Асфа. Я осмелела и взяла его за обе руки. Он бережно сжимал мои пальцы, шептал заклинания, но я видела, что краем глаза он посматривает на мое лицо и следит за моим состоянием. «Мы обязательно спасем ее, Мартейн», – прошептала я и улыбнулась. В этот момент я искренне верила в то, что теперь все будет хорошо. Сначала мне казалось, что остров Асфа никак не желает приближаться. Наш кораблик мчался вперед к дому, с легким шумом взрезая волны. владения советников Фоули словно отодвигались от нас в темноту. Я цеплялась взглядом за далекие огоньки причала. Они то ласково подмигивали мне из туманной дали, то исчезали. Мартейн без устали повторял заклинание, но плыть быстрее, чем мы уже плыли, никак не получалось. Поначалу мне было даже жарко от магического потока, который связывал сейчас меня с Мартейном. Я с удовольствием подставляла лицо встречному ветру и старалась дышать полной грудью. Потом я ощутила дрожь. Это не было похоже на тот морозный эффект ледяных заклинаний, что окутывал нас во время сражения. Нет, мне становилось холодно изнутри. Я отдавала силу Дара, и на ее месте образовывалась опасная пустота. «Еще немного», — хрипло прошептал Мартейн. «Потерпи». «Да, да», — ответила я. «Со мной все в порядке». Думаю, Тейн догадывался, что я готова без раздумий отдать ради Адрианы не только скрытую в моих жилах магию, но и собственную жизнь. Пусть мне с каждой минутой становилось все хуже, я не подавала виду. Сцепив зубы, старалась дышать ровнее, ведь советнику было намного тяжелее. Соленая вода разъедала рану на его плече. Синие губы с трудом произносили магические формулы, а на его коленях неподвижно лежала женщина, которую он любил больше всего на свете. Страшно даже подумать, что будет, если Адриана не придет в себя. А их крохотная дочь... Я зажмурилась и помотала головой, отгоняя кошмарные мысли. «Причал!» вскрикнула я, открыв глаза и увидев, что мы как-то незаметно преодолели большое расстояние. «Причал, господин Мартейн!» Он с трудом разжал сведенные судорогой пальцы и коснулся лица жены. «Она такая холодная, Эли, как будто не живая». «Нужно верить», возразила я, поправляя одеяло на хозяйке. «Она еще жива». Только на берегу я ощутила, сколько потеряла сил. Хотела помочь Тейну выбраться из кораблика, а сама едва устояла на ногах. Мы были на суше, но мир продолжал раскачиваться, будто по нему плыли волны. Нас заметили охранники усадьбы фаули и поспешили на помощь. Послышались громкие окрики, замелькали факелы. «Ты ранена?» – спросил меня рослый воин, предлагая опереться на его руку. «Нет, нет», – запротестовала я. Он не стал разбираться, подхватил меня легко, как пушинку, закинул на плечо и понес в сторону ворот поместья. Двое других уже увели Мартейна и унесли бесчувственную Адриану. Хис остался там, в паруснике, совсем один», выдохнула я из последних сил. «За ним скоро придут», буркнул воин. «Лучше бы и правда госпожа Адриана осталась дома. Почему она так хотела попасть на этот прием?» Ответ напрашивался сам собой, потому что она боялась за мужа. Пусть Адриана не испытывала к Тейну огненной страсти, как он бы того желал, но она по-своему любила его и не хотела оставлять наедине со старыми пауками. «Госпоже срочно нужен лекарь», сказала я, как только меня осторожно опустили на ноги возле домика для слуг. уже послали, снова проворчал охранник. ты самая умная, что ли? иди спать и не мешайся, раз не ранена. разбуженный дар безо всякого сомнения день за днем делал меня другой. прежняя робкая и бессловесная Эли, семь лет прожившая в семье магистра Гедриса, уступала место новой, несдержанной и непокорной. я знала, что пересекаю черту. За ней неизбежно последует наказание, если не от советника Фоули, то от злой судьбы, благодаря которой я родилась рабыней. Но я уже не могла остановиться. Поэтому вместо своей комнатки я решительно поковыляла в хозяйский дом. Я должна быть там. Моя помощь может потребоваться в любой момент». Спустя каких-нибудь десять минут после нашего прибытия поместье Фоули гудело, как растревоженный улей. «Где она? Где Адриана?» – спрашивали слуги друг у друга. Узнав о смерти Хиса, многие качали головой. Кухарки утирали слезы. Меня без конца расспрашивали о случившемся, но я отвечала односложно, а сама все думала, думала о бедной хозяйке. Никто не остановил меня, когда я потихоньку поднялась в спальню Адрианы. Мартейн в одиночку пытался стянуть с жены мокрую одежду. Вера испуганно хлопала глазами в углу, сжимая в руках чистую ночную рубашку. «Не дает помочь-то!» шепнула она мне. Огромные голубые глаза Веры наполнились слезами. мертвая жена совсем мертвая она живая твердо сказала я и выхватив рубашку подтолкнула рабыню к двери выйди советник оставил попытки раздеть адриану и склонился к ее лицу все закончилось ари проснись проснись послушайте сердце сказала я присаживаясь рядом мартейн приник ухом к груди супруги кажется я слышу стучит но так тихо скоро приедет лекарь Они знают особые заклинания, вот увидите. Когда я жила на Фелле, сын моих хозяев как-то раз подхватил ужасную лихорадку. Он был без сознания несколько дней, но целители спасли его. Вы сами знаете, что Дар способен долго удерживать магов в мире живых, особенно такой сильный, как у госпожи Адрианы». Я коснулась плеча Мартейна, и он кивнул. «Дар Ари позволяет ей разгуливать по сумраку», – прошептал советник. «Кто знает, может быть, ее сознание спряталось сейчас там и не хочет возвращаться». Потом, не разговаривая больше и помогая друг другу, мы осторожно освободили Адриану от платья, превратившегося в бесформенную тряпку. Не знаю, откуда я черпала силы теперь, когда закончился искрытый запас магии, но я как-то еще двигалась, говорила. Лекарь и его помощница разделились. Седовласый целитель выставил всех за дверь и остался с госпожой, а ученица занялась раной Мартейна. Советник стоически вынес все процедуры, лишь в конце, во время перевязки, все пытался вскочить и рвануть к жене в спальню. «Ну-ну, туда пока нельзя», – лекарка погрозила ему пальцем. «Сидите тихо, господин Фоули». Меня напоили эликсирами и выдали мазь, чтобы смазать мелкие ранки, оставленные осколками льда. Я даже не замечала их, пока мне не указали. Это была сущая ерунда. И мы ждали. Долго, бесконечно долго. Я немного пришла в себя и сходила в свою комнату сменить одежду и умыться. Слуги жарко спорили на кухне о том, кто посмел совершить нападение на советника. и что теперь предпримет магистрат. Охранники выпрашивали у кухарок горячий чай и строили планы отмщения. Вера горько плакала, жалея Адриану и Хиса. Я хотела быть рядом с Мартейном, и он не прогнал меня, когда я отыскала его во дворе. Думаю, он знал, что я искренне переживаю о его жене, а может, чувствовал это своим даром. Хис лежал на скамейке, его прикрыли темной тканью, а лепестки от цветающих роз белели на ней яркими пятнами. «Больше некому будет присматривать за садом», — горько сказал Тейн. Я поправила волосы змея, выбившиеся из-под покрова. Хис просил найти его подругу, — напомнила я тихо. «Думаю, она тоже невольница». «Да, я обещал ему», — только и вымолвил советник. А потом на крыльце дома показался лекарь, и Мартейн встрепенулся, бросился к нему. «Моя жена, она...» «Жива и пришла в себя». Коротко ответил целитель и нахмурился, когда Тейн дернулся в сторону входа. Да постойте вы, это еще не все. Ребенок умер, да? Не представляю, как Мартейну хватило сил произнести это. Лекарь молча кивнул.